У меня были пациенты, которые спокойным, ровным тоном говорили мне, как бы между прочим, что у них ужасная депрессия, и они собираются покончить с собой. Или же пациентка может сообщать о том, что ее в очередной раз отвергли, и что она в отчаянии, и все это таким безразличным голосом, словно речь идет о погоде. Одна из моих пациенток, которая была не замужем, и весело больше, чем допускают культурные нормы, неизменно впадала в уныние, когда говорила либо о своем лишнем весе, либо о своем одиночестве. Но я бы никогда не догадалась, что это ее волнует, если бы не затронула этих тем. Пациентка настолько убедительно провозглашала свои феминистические взгляды, что это могло убедить меня в том, что она успешно усвоила уроки своего инвалидирующего культурного окружения». Обсуждение сексуального насилия часто сопровождается таким же эффектом. Третий фактор, обусловливающий воспринимаемую компетентность, связан с реакцией индивида на межличностные отношения. Типичный пациент, с которым мне приходилось работать, по-видимому проявляет эмоциональную и поведенческую компетентность при двух условиях. Либо рядом физически присутствует поддерживающий, заботливый человек, либо пациент воспринимает свои отношения со значимым человеком как надежный, положительные и стабильные даже когда тот лично рядом не присутствует. Возможно, именно поэтому пациенты с ПРЛ часто производят впечатление компетентных, и присутствие терапевта для них не обязательно равно как и если бы он присутствовал. Обычно последний заботится о пациенте и поддерживает его. Однако терапевтические отношения, как таковые редко воспринимаются пациентами как надежные и стабильные, поэтому в отсутствии терапевта его влияние слабеет. Хотя это может объясняться ошибкой, Эвакативной памяти, как предполагает Адлер, данное явление также может быть связано с менее надежным в целом характером терапевтических отношений. Действительно, для них характерно то, что они продолжаются в течение определенного периода, а затем прерываются. Многие пациенты с ПРЛ воспринимают окончание терапевтических отношений как преждевременное и резкое. Положительный эффект отношений не ограничивается исключительно индивидами с ПРЛ. Любой человек действует успешнее, если у него есть стабильная система социальной поддержки. Характерное отличие состоит в существенном различии между способностями пациентов в контексте поддерживающих отношений и вне его. Неясно, почему отношения оказывают такое сильное влияние на этих индивидов. Здесь могут иметь большое значение несколько факторов. Нетрудно представить, какую роль в этом явлении может играть социальное научение. Если ребенок получает подкрепление за компетентность и уверенность на людях, а при другом поведении его изолируют от людей, тогда ребенок, естественно, может научиться быть компетентным и счастливым именно в присутствии других людей. Для индивида с нарушенной саморегуляцией, который вследствие этого зависит от регуляции со стороны окружения, одиночество может быть сопряжено с опасностью. Тревога, порождаемая отсутствием доступа к поддерживающим отношениям, может нарушить аффект индивида настолько, что возникает цикл негативного аффекта, который в конце концов станет препятствовать компетентному поведению. Кроме того, хорошо известное явление – повышение эффективной деятельности в присутствии других людей, эффект социальной фасилитации – может больше проявляться именно среди индивидов с ПРЛ. Эвокативный. От английского «Evocative» – «навивающий чувства и воспоминания».